Январь садовода Даже в январе нельзя сидеть сложа руки, говорится в пособиях по садоводству. И это на самом деле так, потому что в январе садовод главным образом ухаживает за погодой. Погода вообще дело хитрое, она никогда не бывает такой, как надо. У нее всегда то перелет, то недолет. Уровень температуры никогда не соответствует среднему за 100 лет, обязательно хоть на 5 градусов до выше или ниже. Осадки то на 10 мм ниже нормального, то на 20 мм выше, коли не сушь так сырость. И если даже люди, которым, в общем, до всего этого дела нет, имеют столько оснований жаловаться на погоду, то как же должен чувствовать себя садовод? Выпадет мало снегу, садовод с полным правом сетует на его недостаток. Навалит много, становится страшно, как бы он ни обломил ветви у можжевельника и рододендронов. Совсем нет снега, опять беда, Губительные сухие морозы. Настанет оттепель... Садовод проклинает сопровождающие ее безумные ветры, у которых скверная привычка раскидывать хвойные и другие покрытия по саду. Да еще того гляди, чтобы им пусто было. какой нибудь деревце ему поломают. Начнет вдруг в январе светить солнце, садовод хватается за голову. Кусты раньше времени нальются соком. Дождь пойдет, тревога за альпийские растения. Сухо. Сердце сжимается при мысли о рододендронах и андромедах. А ведь ему так мало надо. Просто с 1 до 31 января 0,9 градуса ниже нуля. 127 мм снежного покрова. Легкого и по возможности свежего. Преобладание облачности, штиль, либо умеренный ветер запада. И все в порядке. Но не тут-то было. О нас в садоводах никто не думает. Никто не спрашивает, как нам надо. от того идет все в кривь и в кость на этом свете. Хуже всего садоводу в морозы без снега. Тогда земля затвердевает и сохнет с каждым днем, с каждой ночью все глубже и глубже. Садовод думает о корешках, замерзающих в земле, мертвой и твердой, как камень, о ветках, пронизываемых насквозь сухим ледяным ветром, о мерзнущих почках, в которые растение упаковало осенью все свои пожитки. Если бы садовод знал, что это поможет, он надел бы на свой поддуб собственный пиджак, а на можжевельник брюки. «Ради тебя я с удовольствием сниму свою рубашку». Черноморская залийка. Тебя, длужиха, я накрою своей шляпой. А для тебя, красноглазка, остаются только мои носки. Вот, возьми, пожалуйста. Существуют разные уловки, как поладить с погодой и повлиять на нее. Например, как только я решусь надеть на себя все, что у меня есть, самого теплого из одежды, так сейчас же становится тепло. Точно так же наступает оттепель, если соберется компания для лыжной экскурсии в горы. И когда кто-нибудь напишет газетную статью, где говорится о морозе, о здоровом румянце на лицах, о хороводах конькобежцев на катках и других явлениях такого рода, то едва эту статью начнут набирать в типографии, опять-таки сразу наступает оттепель. И люди читают статью а на дворе снова мокреть дождь и термометр показывает 8 выше нуля. И читатель говорит, что в газетах все врут, морочит голову. Ну вас с вашими газетами. Наоборот, проклятия, упреки, заклинания, воздевание рук, восклицание брр и прочие магические действия на погоду влияния не оказывают. Что касается январской растительности, то самой примечательной ее разновидностью являются так называемые «цветы на стеклах». Для пышного их расцвета требуется, чтобы у вас в комнате надышали хоть немного водяных паров. Если же воздух совершенно сух, вы не выведете на окнах самой жалкой елочки, не говоря уже о цветах. Далее необходимо, чтобы в окне была где-нибудь щель, откуда дует. Именно тут и распускаются цветы из льда. Лучше всего они цветут у бедняков, у богатых окна закрываются слишком плотно. В ботаническом отношении цветы из льда отличаются тем, что это, собственно говоря, не цветы, а просто ботва. Ботва, напоминающая цикорий, петрушку и листья сельдерея, затем всевозможные лопухи из семейства киноракефалы, кардуаки, динсаке, акантаке, умбалифере и прочие. Ее можно также сравнить с такими видами, как остропестр или волчец, купавка, осот, нотабазис, чертополог, белица, репейник, варсянка, дикий шафран, бодель и еще некоторыми колючими растениями с перистыми, зубчатыми, раздвоенными, кружевными, фестончатыми и бахромчатыми листьями иногда она похожа на ветви папоротника или листья пальм, иногда на иглы можжевельника, но цветов не имеет. Итак, пособия по садоводству утверждают, Видимо, для утешения, что даже в январе садоводу нельзя сидеть сложа руки. Прежде всего, будто можно обрабатывать почву, которая будто бы крошится от мороза. И вот уже на Новый год садовод кидается в сад обрабатывать почву. Он набрасывается на нее с заступом. После напряженных усилий ему удается сломать заступ, потому что земля тверда, корунт. Он продолжает свои попытки, вооружившись мотыгой. В результате его упорства у мотыги переламывается рукоять. Он хватает кирку и при помощи нее повреждает луковицы тюльпанов, которые сам посадил осенью. Остается только одно средство – пустить в ход молоток и долото. Но этот способ обработки почвы очень медленный и скоро надоедает. Неплохо бы, пожалуй, разрыхлять ее динамитом, но у садоводов редко бывает динамит. Ладно, предоставим это дело оттепели. Да вот и она, и садовод спешит в сад, чтобы завершить обработку почвы. Через некоторое время он тащит ее к себе в дом, налипшую на сапоги, так как сверху она оттаяла. Тем не менее он делает радостное лицо и твердит, что земля уже раскрывается. Нужно только произвести кое-какие подготовительные работы к наступающему сезону. Если у тебя в подвале сухо, приготовь цветочной земли. Хорошенько смешай ее с прелыми листьями компостом перегнившим коровьим навозом и добавь немного песку. Превосходно! Только вот беда. В подвале кокс и уголь. Всюду эти женщины насуют свои домашние дребедения. Разве что в спальне чернозему навалить. Использую зимнее время для ремонта: бельведерчика, павильончика, беседки. Правильно. Только нет у меня ни бельведерчика, ни павильончика, ни беседки. И в январе можно класть дёрн. Было бы куда. Может, в прихожей или на чердаке. Главное, следи за температурой в оранжерее. И рад бы следить. Да оранжерей нету. От всех этих пособий по садоводству мало толку. Так что выходит, ждать и ждать. Господи, какой январь длинный. Поскорей бы февраль. Думаешь, в феврале уже можно что-нибудь делать в саду? Но не в феврале... «Так хоть в марте!» И вдруг, совершенно неожиданно для садовода, без того, чтобы он пальцем пошевелил, у него в саду распускаются крокусы и подснежники.